Глава 92. Дельта-1 ступил на твердую землю. Самолет «Аврора», несмотря на то, что летел медленнее, чем мог, и к тому же по кружному курсу, проделал весь путь меньше, чем за два часа, тем самым позволив подразделению «Дельта» занять выгодную позицию и подготовиться к операции, которую наметил контролер. На секретном военном аэродроме в округе Колумбия они оставили самолет и погрузились в другой транспорт – вертолет OH-58D «Каёва Уориор». «Дельта-1» подумал, что контролер снова все предусмотрел. Изначально задуманный как легкий наблюдательный вертолет впоследствии был усовершенствован, став новейшим образцом боевой воздушной машины. Он был оснащен инфракрасным наблюдательным оборудованием и лазерной системой наводки, обеспечивающей автономное нацеливание ракет «Стингер» и «Хеллфайр». Высокоскоростной цифровой преобразователь сигналов обеспечивал одновременное преследование сразу до шести целей, Мало кому из врагов удавалось близко встретиться с этой жуткой машиной и оставаться в живых, чтобы потом рассказывать о ней. Дельта 1 уселся на место пилота, пристегнул ремни и сразу ощутил знакомое волнение, чувство собственной мощи. Он изучал этот вертолет, тренировался на нем и трижды выводил его в секретные операции. Но, конечно, никогда ещё ему не доводилось целиться высокопоставленного американского чиновника. Трудно было не признать совершенство машины и ее удобство для выполнения заданий, подобных этому. Двигатель Rolls-Royce Ellison и двойные полужесткие лопасти винта работали бесшумно, что было чрезвычайно важным, поскольку цель на земле не слышала никаких звуков и позволяла охотнику оказаться прямо у себя над головой. А поскольку вертолет мог лететь в темноте без огней, и корпус его был окрашен в глухой черный цвет, даже не имея светящихся номеров на хвосте, то заметить его можно было только с помощью радарной установки. Бесшумный черный вертолет-убийца. Фанатики теории заговоров сходили с ума по подобным машинам некоторые даже заявляли что появление молчаливых черных вертолетов служит доказательством существования боевых сил нового мирового порядка под эгидой оон другие считали что эти страшные таинственные летательные аппараты представляют собой бесшумные зонды инопланетян находились и такие кому довелось видеть в ночи скопление машин кайова как правило Они потом рассказывали, что стали свидетелями появления в небе огромного летательного аппарата, похожего на летающую тарелку и способного вертикальному перемещению. Разумеется, все это было неправдой, но военные любят таинственность и ложные намеки. Во время своего предпоследнего секретного задания «Дельта-1» управлял вертолетом Каева, оснащенным самой секретной технологией из всех, находящихся в распоряжении американских вооруженных сил. Это было чрезвычайно оригинальное оружие, получившее неофициальное название «ДИС». Сокращение это означало «дым и зеркало», то есть голографические картинки, спроецированные в небе над вражеской территорией. Вертолет использовал эту технологию для того, чтобы создать иллюзию присутствия американских самолетов над вражескими противовоздушными установками. Охваченные паникой силы ПВО начинали палить по призракам, летающим над их головами, а когда боеприпасы у них заканчивались, на сцену выходил реальный противник. Отрываясь от взлетной полосы, Дельта-1 еще словно слышал голос контролера «У вас только одна цель». Учитывая, что именно представляла собой эта цель, слова казались возмутительным преуменьшением. Но «Дельта-1» напомнил себе, что в его полномочия не входит препирательство. Команда получила приказ и должна выполнить его в соответствии с инструкцией. Какой бы страшной эта инструкция не казалась. Оставалось лишь надеяться, что контролер уверен в правильности предпринимаемых действий. Вертолет Каева направлялся на юго-восток. Дельта-1 дважды в своей жизни видел мемориал Рузвельта, но сегодня ему предстояло впервые увидеть его с высоты.